Глава 14. Под Бахмутом и в Держеве было рукой подать, так что лагерь встал не слишком рано. Я вроде бы как обсудил это с Семёнычем вечером, и мы оба пришли к выводу, что ломиться с рассветом не следует. Нужна максимальная видимость. Мой же сеанс связи прошёл незамеченным. притащить рацию обратно по полной, хоть глазки и леисной темноте было уже совсем не сложно, так что подозрений ни у кого никаких не возникло. Я тут подумал, подошёл я к Семёнычу, когда лагерь уже собирался. Ты прав, пожалуй. Загоню свой зелок в колонну в заброню. Куда его за шишигой или перед? Ставь перед, нормально будет. Калун, загоняй в колонну после второй брони, крикнул я.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 Остальное согласовано. Калон выделил мне свой ПБ, который я сейчас сунул под ливчик, закрепив там для нашего плана он лучше слабосильного Марголина. Всё проговорили за ночь, шёпотом и оглядываясь, но план вроде бы толковый, может сработать, и даже, как мне кажется, не так много риску в нём. Стой, ждём их, скомандовал я.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 Это как бы истина номер 1. Кусты сирени по кюветам, красные цеха огромного Ржевского кирпичного завода, бетонные ограды автохозяйства справа. Разрушений в этом месте мало, сюда волна почти не докатилась. Всё стоит на своих местах. Я почти физически ощущаю напряжение наблюдателей и стрелков в колонне. Место выглядит пугающим, видимость ограничена.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 Скорость не снижай, не снижай. Не приведи Бог бандиты что-то заподозрят. Где-то вдалеке, может быть, даже на другой стороне города, загрохотал крупнокалиберный пулемёт. К нему тут же присоединился второй, третий, грохнули гранатные разрывы, пересыпало всё автоматной стрельбой, где-то вспыхнул и резко пошёл в точку кипения бой. Причём серьёзные, к нему и характерные басовые нотки КПВТ присоединились. ИРПГ отметились, и взрыв тяжёлый ахнул, вроде как технику спалили с боекомплектом. Но не здесь, далеко. "Стой", командовал я и выскочил из машины. "Правильно встали, похоже, как надо, как раз напротив средней хрущёвки. Теперь недоумение на лицо", развести руками, вон Семёныч с командирского люка рожу высунул.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 Славян одним рывком заскочил на броню, рванул чеки с обеих гранат, кинул их обе в водительский люк. Слышно было, как хлопнули сработавшие запалы. И тут же ещё две гранаты полетели в люк боковой, открытый в честь хорошей погоды. В стальной утробе бронетранспортёра разом заорали, из люков полезли его обитатели. Двоих из них Славян срезал из автомата частыми короткими очередями.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 кто-то успел выдернуть из кресла убитого водителя и теперь отгонял уцелевший БТР в сторону, подальше от горящего. Ну что, спросил неожиданно возникший в суете Вася Котов. Всё? Только начали, прервал я его радость. Начати и кончить, но тут справились, Дан. Раненного перевезить-то он тяжёлым должен быть. Лучше бы целым брать, но он не ровня я Семёнычу в драке.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 И несколько МВДшных спецгрупп, специалистов, пояснил Михаил. Семёна чесносилками уже уложили в таблетку, но мы, подойдя, просто оттёрли врача в сторону, не взирая на протесты. В разговоре же я решил издалека не заходить, вываливать всё как есть. И решил, что так будет проще. Нет за Семёна, чем романтики Воровской. Так что их законы его не очень колышут, я думаю. На вот собственное благополучие должно волновать. Семёныч, сказал я, открыв боковую дверь уазика и оказавшись рядом с его головой. Ты всё понял, так? Теперь у тебя есть выбор: или сотрудничать, или в молотилку. По всей вашей братии бандитское уже принято решение, то есть они даже в городе не отсидятся. Всё кранты им. Но если они выйдут сюда, то потерь будет меньше.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 Ага, вот оно что. Дошла всё же информация по адресу. И что же это получается? Если информатор работает с Семёнычем, то на самом деле вот этот самый Семёныч мою семью заказал. А мы тут сотрудничество и чуть ли не помилование обсуждаем. Не многовато ли ему? Я подавил в себе желание вытащить из кобуры ТТ и пристрелить бандита на месте, прямо на носилках. Всё же подавил, удержался, хоть и почувствовал, как в голове зазвенело от сдерживаемой ярости. "Ну?" спросил Константинов. "А гарантии какие?" прохрипел Семёныч. "Моё слово. Какие ещё могут гарантии быть?" жёстко ответил капитан. Мы всё можем в любой момент изменить. Так что гарантий нет, но обещать обещаю. Сам решай: или всё, или ничего. Или сдашь всех и выманиваешь банды сюда, плюс информаторы те, через кого он в ташке работает, или вышка. Сейчас решай, никакого времени на размышление не даю. Хорошо, минута у тебя. Константинов демонстративно подтянул рукав и посмотрел на часы. Время пошло. Семёныч уставился в потолок. Я даже забеспокоился, что он просто отключился от реальности. Но ровно через минуту, когда капитан произнёс: "Время вышло", и потянулся к кобуре, тот вдруг сказал: "Согласен. Только ещё и документы мне меняйте". "Не проблема. Кто информатор?" "Баба одна. Малахова фамилия." Центр снаббе работает, тихо сказал он. Выходит на связь, когда в Таржке связь через купца Беловы. Он с нашей лесопилки в контакте. Просто отправляй телеграмму про то, что заказывает конкретное количество товара, вот и всё. Потом кто-то от нас едет мотовозом в Таржок. Доктор, капитан повернулся к врачу, стоявшему неподалёку. Нам нужно к 15:00 иметь его более или менее в товарном виде, чтобы говорить мог хотя бы